Глава третья. Любовные тайны Миринетты. Мигре посмотрел в окно. Дождь постепенно ослабевал, словно израсходовав всю свою силу за утро, когда он то и дело принимался лить как из ведра, внезапно обрушивая на прохожих хлещущие и косые струи. Пора было идти, но Мигре не торопился. Ему хотелось ещё немного продлить этот необычайный праздничный обед. Видел бы их Луньён, он бы не упустил случая ещё раз излить желчь. Я корчусь от боли на больничной койке, а они сидят у маньера, воркуют на старости лет как голуби. И судач это моей несчастной жене, уж и скотница-то она, и в голове у неё не всё в порядке. Ты к себе на работу. Сначала она виню жену, а ты? Боюсь, если я не пойду к ней, она будет говорить всем и каждому, что вот, мол, её муж умирает, до конца выполнив свой долг. А ты палец о палец, те её не ударил. Около дома Маринетти дежурил теперь одинокий полицейский. Пятно крови всё ещё виднелось на тротуаре. Некоторые прохожие останавливались здесь ненадолго, но тут же шли дальше. И исчезли и журналисты. Что нового? Ничего, господин комиссар, угомонились. В швейцарской супруги с Оже сидели за столом. Ночной портье паласа был всё в том же ужасном халате и по-прежнему не брит. Сидите, сидите. Я на минутку поднимусь на четвёртый этаж, а к вам у меня только пара вопросов. Надо полагать, Умдмозель Ожье не было машины. 2 года назад она купила мотороллер. Ну месяца через 2 чуть не наехала на кого-то и тут же продала свою игрушку. Где она обычно проводила отпуск? Прошлым летом была в Испании, вернулась оттуда такая загорелая, я её прямо не узнала. Она одна туда ездила, с подругой, во всяком случае, так она мне сказала. По ней часто бывали друзья? Нет, кроме жениха, о котором я уже говорила, и инспектора, навещавшего её в последнее время, к ней почти никто не заходил. А по воскресеньям, по субботам она работала вторую половину дня, вечером уезжала и возвращалась к утру в понедельник. В понедельник салоны красоты до обеда закрыты. Значит, уезжала она недалеко. «Никуда, не знаете?» «Знаю только, что она увлекалась плаванием. Она часто говорила, что часами не вылезает из воды». Мегре поднялся на четвертый этаж и минут пятнадцать рылся в ящиках стола и в стенных шкафах, перебирая одежду, белье, различные безделушки, так часто раскрывающие характер и вкусы владельца. Вещи были недорогие, но изящные, В столе он нашёл письмо из Гренобля, которого не заметил утром. Написанное мужской рукой, шутливое и нежное, оно походило на письмо возлюбленного, и лишь по последним фразам комиссар догадался, что писал отец Маринетты. Твоя сестра снова беременна, а её инженер гордится этим, как будто вы строил самую большую плотину в мире. Мать по-прежнему воюет с палясными малышей и приходит домой вся пропахшая запачканными пелёнками. А вот и свадебная фотография, сделанная, судя по надписи, несколько лет тому назад. Чья же это свадьба? Её сестры, рядом с новобрачными их родственники в напряжённых неестественных позах, как всегда на таких фотографиях. Esse levo mladoy chelovek s zhenoy i synom, molchuganam let 3-4, i sovsem s kraya milovitnaya devushka s zhivymi luchistymi glazami, po vidimomu samam Renetta, migresunul fotografiyu v karman. Voydy iz doma, on vzyal taksi i skoro byl uzhe na Kades Urfer v svoyom kabinete, iz kotoroho vyshel segodnya pod utro, postaviv nakonec tochku v zatyanuvshemsya dele mota gangsterov. Не успел он снять пальто, как в дверь постучал Жанвье. Нашёлся её брат, шеф. Я был у него в страховой компании на улице Лепелитье. Он там важная птица. Мигре протянул ему свадебную фотографию. Он Жанвье без колебаний показал на отца мальчика. Он в курсе дела. Нет, газеты только сейчас вышли. Сейчас он меня уверял, что произошла ошибка, что не в характере его сестры убегать или прятаться. Она, говорит, у нас прямая, открытая душа, слишком резка с людьми, я часто ругаю ее за это. Людям это не всегда нравится. Как, по-твоему, он не старался что-то скрыть? Перебрав несколько трубок, Мегре выбрал одну и, усевшись за стол, начал медленно ее набивать. Нет, мне кажется, он человек порядочный. Сразу же рассказал всё об их семье. Они из Гренобля. Отец преподаёт английский язык в лицее, а мать заведует детскими яслями. Но у них есть ещё одна дочь, живёт там же в Гренобле замужем за инженером, который каждый год делает ей по ребёнку. Знаю, Мегрэнни сказал, что узнал это из письма, найденного им на квартире Маринетты. Окончив школу, Маринетта уехала в Париж. Сначала устроилась с секретаршей к одному адвокату. Эта работа пришлась ей не по душе, и она поступила на курсы косметики. Теперь, по словам брата, она мечтает открыть свой косметический салон. А что с женихом? Она действительно была помолвлена с неким Жан-Клодом Тернелем, сыном парижского промышленника. Маринетта познакомила парня со своим братом и даже собиралась свозить его в Гренобль, показать родителям. А брат знает, что этот Жан-Клод не раз ночевал у неё. Вот не особенно распространялся по этому поводу, но дал понять, что как брат он этого вообще говоря не одобряет. Ну, как человек современных взглядов, не склонен осуждать Маринетту. В общем, семейка для рекламы прибурчала мне гре. Нет, в самом деле, он мне понравился. Квартира на авеню Женно, где каждая вещь говорила о Маринетте, понравилось мне гре не меньше. А разыскать и допросить девушку всё-таки надо, и как можно скорее. Брат виделся с ней в последнее время. На позапрошлой неделе, когда Маринетт не уезжала по субботам за город, она проводила воскресный вечер у брата и невестки. Они живут в пригороде Ванв, у тамошнего муниципального парка. Далековато, но Франсуа Ужге, так зовут брата, говорит, что это очень удобно для детей. Она им ничего не говорила. Сказала как-то что познакомилась с одним занятным человеком и пообещала в скорости рассказать необыкновенную историю. Невестка еще поддразнила ее, новый жених. Жан-Вье, казалось, и сам был огорчен, сообщая столь мирные, обыденные подробности. Только она в ответ поклялась, что, не боже мой, с нее, мол, и одного хватит. Кстати, почему она порвала с этим Жан-Клодом? Пораскусила она его. Парень он никчемный, пустельга и лодырь. И к тому же он сам был не прочь от неё отделаться. В школе дважды проваливался на выпускных экзаменах. Отец послал его в Англию к своему компаньону, и там у него дело не шло. Теперь его пристроили здесь на отцовской фирме, где он опять бьёт баклуши. Узнай, пожалуйста, когда были поезда на Гренобль вчера вечером или сегодня утром. Это ничего не дало. Если бы Маринетт уехала с ночным поездом, она бы уже была у родителей. Но не её отец, который мы мигре в конце концов позвонил в Лицей, не мать, не видели своей дочери. Повесив трубку, комиссар повернулся к Жанвье. Сегодня утром Лэпуент разговаривал с девушками из института красоты. Они понятия не имеют, где Маринетта бывала по воскресеньям. Из дому она ушла ночью под приливным дождём и ничего с собой не взяла. Ни чемодана, ни даже смены белья. В любой гостинице её сразу взяли бы на заметку. Это, я думаю, она учла. Где же она может быть сейчас? у одной из своих подруг, которой вполне доверяет, или в каком-нибудь укромном уголке, где её хорошо знают, например, в пригородной гостинице. Говорят, она увлекается плаванием, каждую неделю ездит к морю, и, конечно, не по карману. Да и зачем на Синее море или в Азию, прекрасных пляжей сколько хочешь. Так вот, «Разыщи Жан-Клода и постарайся выведать у него, куда они с ней обычно ездили». В соседней комнате давно уже дожидался Мире. Он принёс небольшую картонную коробку с пулями и тремя гильзами. Эксперт того же мнения, что и мы, шеф. Калибр 7,63, пистолет, почти наверняка Маузер. А отпечатки? «Странное дело». В гостиной почти всюду отпечатки Луньюна, даже на ручке радио, а на телевизоре не обнаружили. На кухне он открывал холодильник, брал жестянку с молотым кофе. Его же отпечатки и на кофейнике. Чему вы улыбаетесь? Я несу вздор? Нет, нет, продолжай. Луньюн пил из стакана и чашки, а на коньячной бутылке отпечатки пальцев обоих. инспектора и девушки. А в спальне никаких следов Луньёна, ни одного его волоска на подушке, только один женский, никаких следов на полу, хотя, как мне сказали, Луньён пришёл на виню жену под проливным дождём. Меры его ребята ничего не упустили. Похоже, что он долго сидел в кресле перед балконной дверью. Думаю, что сидя там, он и включал радио. Один раз он открывал балконную дверь. Отпечатки его пальцев на дверной ручке просто загляденье. А на балконе я подобрала курок. Вы все улыбаетесь. Видишь ли, всё это подтверждает мысль, которая пришла мне в голову при разговоре с собственной женой. На первый взгляд, всё как будто говорит за то, что невезучий, которого жена превратила в домработницу, наконец-то завёл интрижку и вознаграждал себя на авеню жену за безрадостные будни в своей квартире на площади Константин Пикер. Верно? Так вот, слушай, старина, мне стало смешно, что ребята из восемнадцатого района ни с того ни с сего превратили Луньона в Дон Жуана. Готов поспорить. Что между ним и этой девушкой ровно ничего не было. Даже обидно за него. Он много потерял. Приходя к ней вечерами, он сидел в первой комнате, в гостиной, чаще всего у окна. А Маринетта доверяла ему настолько, что укладывалась перед ним спать. Ты больше ничего не обнаружил. Немного песка на её туфлях, тех, что на низком каблуке. Наверное, она носила их за городом. Песок речной. У нас в лаборатории сотни разных образцов песка. Если повезёт, определим, откуда этот. Но на анализы уйдёт уйму времени. Держи меня в курсе дела. Кто-нибудь ещё ждёт меня? Инспектор из 18-го района с тёмными усиками? Да. Это Шенкье. Пойдёшь мимо, попроси его зайти. Снова пошёл мелкий моросящий дождь. Вернее, сырой туман опустился на город точно в сумерки. Облака стояли почти неподвижно и постепенно утрачивая свои очертания, слились вскоре в сплошной грязный серый купол. Что скажете, Шенкье? Обход улицы затянулся, господин комиссар. Наши ребята до сих пор ходят по квартирам. Хорошо ещё, что на авеню жено на каждой стороне не больше 40 домов. И то хватит. Как никак надо опросить две сотни людей. Меня в особенности интересуют дома напротив места происшествия. Из вашего позволения, господин комиссар, я ещё вернусь к этому. Я понимаю, о чём вы говорите. Начал я с жильцов дома, из которого вышел бедняга Винйон. На первом этаже живёт одна семья пожилые супруги Гебр. Месяц тому назад они уехали в Мексику к замужней дочери. Он достал из кармана записную книжку, испичрённую пометками, фамилиями и нехитрыми чертёжиками. И всё этим надо поделикатней, а то ещё обидится чего доброго, подумал Мигре. На втором живут супруги Ланье, Рантье, и вдова Фазан. Она работает в швейной мастерской. Услышав выстрел, все они сразу бросились к окнам, увидели отъезжавшую машину, но номер, к сожалению, не разглядели. Мигре сидел полузакрыв глаза и попыхивая трубкой рассеянно слушал. Обстоятельный доклад третьего инспектора почти не доходил до его сознания. Оказалось лишь, что в комнате жужжит большая муха. Но как только тот заговорил о некоем Макле, который жил на третьем этаже соседнего дома, он сразу навострил уши. По словам Шинкие, это был старый ворчун, одинокий и нелюдимый. Отгородившись от всего света, он довольствовался ироническим созерцанием окружающего из своего окна. В квартире у него мерзость, запустение. Он ревматик и еле ходит, опираясь на две палки. Женщин на порог не пускает, прибрать никому. По утрам консьержка приносит ему кое-что из продуктов и ставит у дверей. Он их сам заказывает накануне, записку оставляет на коврике перед дверью. Радио у него нет, газету он не читает. Консьержка уверяет, что он богат, хотя и живёт почти как нищий у него есть замужняя дочь которая не раз пыталась упрятать его в лечебницу он и в самом деле сумасшедший и судите сами уж как я его упрашивал дверь открыть молчит пришлось под конец пригрозить сказал что приведу слесаря велю взломать дверь ну тут он открыл долго пялился на меня осмотрел с головы до ног, а потом вздохнул и говорит, «Слишком уж вы молоды для своей профессии». Я ответил, что мне уже тридцать пять, а он, знай, твердит, «Мальчишка, мальчишка, что вы понимаете? Много ли узнаешь к тридцати пяти годам?» Рассказал он что-нибудь путное. «Все больше о голландце, из дома напротив. Мы с вами сегодня смотрели на этот дом с балкона». Небольшой особняк. Весь третий этаж застеклён, как ателье художника. Некий Нориск Йонкер построил этот дом для себя 15 лет тому назад и живёт там по сей день. Сейчас ему 64 года. У него красавица жена, намного моложе его. Потом старик вдруг разболтался, продолжал Шонкие: "Боюсь, я не смогу пересказать вам всё, что он наговорил". Мысли у него скачут, и философствует он без конца. А к голландцу этому я после заходил. Лучше я сам о нем и расскажу. Человек он обходительный, интеллигентный и представительный такой. Отпрыск известной семьи голландских банкиров. Его отец был директором банка Йонкер Хак и Ка. Сам же он банковскими делами никогда не интересовался и много лет скитался по белу свету. По его словам, под конец он понял, что Париж единственное место, где можно жить, и построил этот особняк на авеню Жюно. Дела после смерти отца ведёт его брат Ганс, а он, Норрис Юнкер, довольствуется дивидендами и обращает их в картины. В картины? переспросил Мигре. Говорят, у него одно из богатейших собраний в Париже. Стоп. Вы позвонили. Кто вам открыл? Кэмердинер, ещё не старый, белёсый и розовый, как поросёнок. Бои сказали, что вы из полиции. Да. Он как будто и не удивился, провёл меня в вестибюль и предложил сесть. По стенам картины. Я правда ничего не смыслю в живописи, но подписи знаменитых художников всё же разобрал. Там и Гоген, и Сезанн, и Ренуар. На картинах всё больше голые женщины. Долго вы ждали? Минут десять. Двустворчатая дверь из вестибюля в гостиную была приоткрыта, и я увидел там молодую брюнетку. Ещё подумал, почему это она в пеньюаре, ведь уже три часа дня. Может быть, я ошибаюсь, но, по-моему, она пришла специально, чтобы посмотреть на меня. Через несколько минут камердинер повёл меня через гостиную в кабинет. Снизу доверху забитый книгами. Навстречу мне поднялся мисье Йонкер. На нём были фланелевые брюки, шёлковая рубашка с отлажным воротничком и чёрная бархатная куртка, седой как лунь, но цвет лица прекрасный, почти такой же, как и у камердинера. На письменном столе поднос с графином и рюмками. Присаживайтесь, слушаю вас, сказал он без малейшего акцента. Чуствовалось, что роскошная обстановка, бесценные картины и учтивость представительного хозяина произвели сильное впечатление на участкового инспектора Шенкие. По правде говоря, я не знал, с чего начать. Спросил его про выстрелы, он ответил, что ничего не слышал, потому что окна его спальни выходят в сад, а стены толстые. За ними с улицы ничего не слышно. Не выношу шума, говорит, и налил мне рюмку ликёра, такого я ещё не пробовал, очень крепкий, с привкусом апельсина. Но вы, наверное, знаете, что произошло вчера ночью на улице перед вашим домом, спрашиваю. Карл мне рассказал, когда принёс завтрак около 10:00 утра. Это мой камердинер, сын одного нашего арендатора. Он сказал, что на улице собралась толпа, ночью у гангстера напали на полицейского. Как он держался? прервал Мигре, уминая табак в трубке. Спокойно улыбался всё. Редко кто так ведёт себя с незваными гостями. Если вы хотите спросить Карло, говорит, я охотно пришлю его к вам. Но в его комнате окна тоже выходят в сад. И он говорил мне, что ровно ничего не слышал. Вы женаты, господин Гюнкер, спросил я ещё. А как же, отвечает, жене чуть дурно не стало, когда она узнала, что случилось в двух шагах от нашего дома. Тут Шинкее умолк ненадолго и, помявшись, продолжал: "Не знаю, может, я дал маху, господин комиссар. Я ещё много о чём хотел расспросить. Да как-то не решился. В конце концов, думаю, самое важное это как можно скорее ввести в курс дела вас. Вернёмся к старому ревматику. Вот-вот. Ведь если бы не он, я бы не пошёл к голанцу. В самом начале нашего разговора Макле сказал, что бы вы делали, инспектор, если бы вашей женой была одна из красивейших женщин Парижа? Молчите. Хо-хо. А, видите вам, не седьмой десяток. Ну ладно, поставим вопросы иначе. Как ведёт себя человек в этом возрасте, владее столь очаровательным существом? Ну так слушайте, у господина из дома напротив, по-видимому, свои взгляды на этот счёт. Я изволите знать, сплю мало, бессонница. Ни политика, ни катастрофы разные, о которых голдят по радио и пишут в газетах, меня не волнуют. Зато люблю подумать. Это моё единственное развлечение. Понимаете? Смотрю так в окно и думаю: какое это увлекательное занятие, кто бы знал? Взять, например, этого голландца и его жену. Они мало выезжают один-два раза в неделю. Она в вечернем платье, он в смокинге, и редко когда возвращаются позднее часа ночи. Стало быть, это просто ужин у друзей или театр. Сами они званых вечеров не устраивают, к обеду никого не приглашают, и обедать, кстати сказать, садятся не раньше трёх. Да, так вот я и развлекаюсь, наблюдаю, анализирую, сопоставляю, догадываюсь. И вот вижу я, что два или три раза в неделю хорошенькие девушки звонят в парадное напротив по вечерам, часов около восьми, а выходят из дома поздно ночью, а то и под утро. Мегре все больше сожалел о том, что ему не пришлось лично допросить старого чудака. И это еще не все, дорогой вы мой блюститель порядка. Признайтесь, что на вас стрели ушки. А то не боясь думали, что за вздор несёт старый хрыч? Это ещё что? Я вам больше скажу. Видите, ты всегда приходят разные. Обычно они приезжают на такси, но иногда приходят и пешком. Из моего окна видно, как они всматриваются в номер дома, словно ещё не бывали здесь. Это тоже имеет свой смысл, как по-вашему? Значит, кто-то вызывает их по этому адресу. Да в конце концов я не родился коллегой и не всегда жил как старый больной пёс в канаре. И поверьте, я знаю женщин. Видите напротив фонарь, в 5 м от их парадного, светит он ярко, и мне отсюда всё видно. Вы полицейские, и надо полагать, с первого взгляда отличите порядочную женщину от потускухи, люкой любой в профессии. Ну и таких, кто этим, так сказать, промышляет от случая к случаю, вы определите без труда. Ну, там певичек из Кабары или статисток из кино, которые всегда не прочь подработать таким способом, хотя и не выходят на панель. От сонливости мигрени не осталось и следа. Ну, шинкые, вам понятно. Что понятно. Как всё это началось? Луньюн часто дежурил по ночам на авеню Жуно и знал там в лицо почти всех. И если он заметил, как женщины такого сорта ходят в особнях голанца, я уже подумал об этом. Ну ведь непостоянство не запрещено законом даже пожилым людям. И в самом деле, одно это ещё не заставило бы невезучего подыскать столь необычный наблюдательный пункт. подумал в игре, а вслух сказал: "Ну, это как раз легко объяснить. Как? Допустим, он следил за одной из этих девиц, а может быть, случайно натолкнулся на одну из тех, с которыми возился раньше. Так-то оно так. Но всё же, причём тут голландец, как говорится, вольному воля? Погоди, мы ещё не знаем, что происходило в его доме." И что там видели эти женщины? Ну, а что ещё сказал этот ваш славный историкан? Я задал ему массу вопросов и ответы записал. Шинки опять извлёк свой чёрный блокнот и стал зачитывать. Вопрос: может быть эти женщины приходили к слуге? Ответ: Во-первых, камердинер влюблён в служанку из молочной в конце улицы, толстую хохотушку. Несколько раз в неделю она приходит сюда к нему на свидание. Стоит в стороне, в метрах в 10 от дома и поджидает его. Могу вам показать это место. Он, как заведёт её, сразу же выходит. Вопрос: в какое время они встречаются? Ответ: По вечерам, около 10. Думаю, что раньше он не может, прислуживает за столом. Значит, в доме ужинают поздно. Они долго прогуливаются под руку и прежде чем разойтись, целуются он в твой нише направо. Вопрос: он её не провожает? Ответ: нет. Она в припрыжку бежит по улице одна, всяй от счастья. И ну и расскажется, что она вот-вот пустится в пляс. Но я ещё и по другой причине уверен, что эти женщины приходят не к камердинеру. Часто они звонили в парадные, Когда его не было дома? Вопрос. Кто же им открывает? Ответ. В том-то и дело. Тут ещё одна довольно любопытная подробность. Иногда открывал сам голландец, а иногда его жена. Вопрос. У них есть машина? Ответ. Ещё какая, роскошная американская. Вопрос. А шофёр Ответ. Всё тот же Карл. Только садясь за руль, он напяливал другую леврею. Вопрос. Другие слуги в доме есть? Ответ. Кухарка и две горничные. Горничные часто меняются. Вопрос. У них бывает ещё кто-нибудь, кроме этих дам? Ответ. Кое-кто бывает. Чаще всего мужчины лет 40, по виду американец. приезжает он обычно днём в дорогой спортивной машине жёлтого цвета вопрос сколько времени он проводит в доме ответ час-другой вопрос а вечером или ночью он ни разу не приезжал ответ только два раза подряд с месяца тому назад подъезжал он около 10 часов вечера с какой-то молодой женщиной Он заходил в дом и вскоре выходил, а женщина оставалась в машине. «Вопрос. Оба раза одна и та же?» «Ответ. Нет». Мегре представил себе, как старик сардонически улыбался, делая эти маленькие открытия. «Еще один какой-то лысый приезжает иногда на такси посреди ночи и уезжает с большими пакетами». Вопрос: Что это за пакеты, как вы думаете? Ответ: Похоже, что завёрнутые картины, а может и ещё что-нибудь. Вот почти всё, что я знаю, господин инспектор. Мне уже много лет не приходилось так много говорить, и надеюсь, теперь долго не придётся. Предупреждаю, вызывать меня в полицию или к следователю бесполезно. Свидетели, если дойдет до суда, я не пойду и подавно. Поболтали, и ладно. Я рассказал вам кое о чем, мало ли что старикашке в голову взбредет. Одним словом, делайте свои выводы, но меня в эту историю ни под каким видом не впутывайте. Шинкьев продолжал свой доклад и, слушая его, Мегра подумал, что участковые все же не зря получают жалования. Позднее, когда я распростился с голанцем, мне вдруг пришло в голову, что старый чудак из дома напротив мог и разыграть меня. Я решил проверить хоть бы одно из его показаний, так додумаю, можно взять на веру и всё остальное. Пошёл я в молочную. Долго ждал на улице, пока служанка осталась одна. Я её сразу узнал по описанию старика. В самом деле, пухленькая и хохотушка. Она недавно приехала из деревни и в таком восторге от Парижа, что до сих пор опомниться не может. Я вошёл в молочную и спросил: "У вас есть знакомый по имени Карл?" Она покраснела и испуганно посмотрела на открытые двери в заднюю комнату и пробормотала: "А вы кто такой? Что вам за дело до этого? Я из полиции, мне нужно кое-что уточнить. В чём его обвиняют?" ни в чём. Говорю вам, это проверка. Он ваш жених? Может, мы поженимся когда-нибудь? Предложение он мне ещё не сделал. Вы с ним часто встречаетесь по вечерам? Встречаюсь, когда свободно. И ждёте его у подъезда на Авеню Жуно. Откуда вы знаете? В это время из задней комнаты вышла грузная женщина, и у девчонки хватило сообразительности перевести разговор Анна затараторила: "Нет, месье Гарганзолу всё распродали. Возьмите рокфор на вкус, почти одно и то же". Мигре улыбнулся: "Пришлось взять рокфор. Я сказал, что жена предпочитает Гарганзолу. Вот и всё, господин комиссар. Не знаю, с кем придут сегодня вечером мои ребята. Что слышно о бедняги Лоньёне?" Я только что просил позвонить в клинику. Врачи пока ничего определённого не могут сказать. Он ещё не пришёл в себя. Опасаются, что вторая пуля, та, что прошла по ниже ключицы, задела верхушку правого лёгкого. Надо бы сделать рентген, но он ещё слишком слаб. Что же он такое учуял, что его решили убрать? Ой, не меньше моего, удивитесь, когда познакомитесь с голландцем. Не укладывается в голове, что такой человек «Вот что, Шенкея, когда освободятся ваши люди, пусть проверят девиц известного сорта в вашем районе, в особенности во время ночного дежурства. Вы ведь сказали, что некоторые из девиц приходили к дому Йонкера пешком, значит, это местные с Монмартра. Судя по тому, что говорил ваш ревматик, они не из уличных по тоску, хрангом повыше. Вам всё ясно?» Может, засечём хоть одну из тех, кто бывал на Авеню Жанно. Конечно, куда важнее это искать? Маринетт тоже ей, подумал Мигре. Может быть, Миры и его лаборанты всё-таки нападут на её след со своими образцами песка. Мигре набрал номер знакомого аукциониста по продаже картин, с которым ему не раз приходилось сталкиваться по работе. и которого часто вызывали в суд как эксперта. «Это вы, Манесси?» — говорит Мегре. «Одну минутку, я только закрою дверь. Ну вот, я вас слушаю. И вы тоже занялись живописью?» «О, нет, я в ней по-прежнему слабо разбираюсь. Вы знаете некоего Норриса Йонкера? Голландца?» «Свиню же, ну, а как же!» Мне даже приходилось производить по его просьбе экспертизу нескольких полотен. У него одно из богатейших собраний картин второй половины XIX и начала XX века. Значит, он очень богат. Его отец, банкир, тоже был большим ценителем живописи, но Рискьенкер вырос среди картин Ван Гога, Писсарро, Моне и Ренуара. Неудивительно, что финансы его не интересуют. Он получил в наследство довольно много картин, а дивидендов, которые платит ему брат, возглавивший дело, хватает на приобретение новых. Вы встречались с ним лично? Да. А вы? Нет ещё. Он больше похож на английского джентльмена, чем на голландца, если память мне не изменяет. После окончания Оксфордского университета он долго жил в Англии. Я слышал даже, что в последнюю войну он вступил добровольцем в британскую армию и дослужился до полковника. А что представляет собой его жена? Прелестное создание. Она очень рано вышла замуж за одного англичанина из Манчестера. Не понимаю, что вам дал сыонкер. Надеюсь, его не ограбили? Нет. Теперь настало очередь Мигре уходить от прямых вопросов. Он вновь перехватил инициативу в разговоре и спросил: "Они часто бывают в обществе?" "По-моему, нет. Йонкер встречается с другими любителями живописи. За аукционами он, конечно, следит и во всяком случае знает, когда в Париже, Лондоне или Нью-Йорке какое-нибудь ценное полотно меняет хозяев". Он ездит по белу свету. Вот уж этого не могу сказать. Он много путешествовал в свое время, не знаю, как сейчас. Впрочем, чтобы купить картину, ему самому вовсе не обязательно ездить по аукционам. Известные покупатели чаще всего посылают для этого своих представителей. В общем, вы в своих делах можете на него положиться. С закрытыми глазами. Благодарю вас. Всё это не упрощало дело. Мигрень недовольно поднялся и достал из стенового шкафа пальто и шляпу.